просто ангажирую вас на мазурку что вам угодно произнесла она дрожащим голосом бросая кругом умоляющий взгляд увы ее мать была далеко и возле никого из знакомых ей кавалеров не было один адъютант кажется все это видел да спрятался за толпой чтобы не быть замешанну в историю что же сказал пьяный господин мигнув драгунскому капитану который ободрял его знаками разве вам не угодно?